За это время изменилось многое. По словам того же Глинки, который взялся учить их, певчих, музыки, то есть чтению ноты и исправить интонацию по-русски, выверить голоса, можно определить, что исполнительский уровень упал. Даже в исполнении сочинений своего главного наставника Бортнянского хористы допускали послабление, о чем сокрушенно говорил еще Львов. В седьмом номере херувимской песни Бортнянского было замечено «Промежутки в голосах, то есть одновременный вдох, это непростительно». Глинка пытается что-то сделать для капеллы. Пишет упражнения для уравнения и совершенствования гибкости голоса. Ездит на Украину, как когда-то, еще век назад, ездили его предшественники с целью найти новых одаренных певчих. Но неизвестно, какое влияние оказалось в конечном итоге сильнее. Глинки на капеллу или ее на великого композитора. Все его попытки, правда, не оформленные в целостную систему, привести хор под своим руководством к некоему только самому Глинке, понятному результату, окончились безуспешно. Глинка стремился к работе над оперной музыкой. Он сам говорил об этом неоднократно. Писал о том же и в своей докладной записке в дирекцию придворных театров, от которой просил почетного звания, которое бы служило ему к тому способу. Звание, то есть первоначально должность руководителя капеллы, было получено. Но обязанности быть все время при дворе, участвовать в церемониях и службах, обязанности, с которыми так просто и постоянно, невзирая на занятый сочинением собственных произведений, справлялся Бортнянский, эти обязанности для Глинки были не под силу. «Через две недели, писал он матери, мне следует чин коллежского асессора за выслугу лет. Вскоре по получении его я непременно подам в отставку и уверен, что получу ее». Глинка, видимо, всегда чувствовал что попал, говоря языком нашего времени, не в свою тарелку. Придворная певческая капелла мешала его творческим планам. К тому же ощущалась и недостаточная его подготовленность не столько в сфере мастерства хорового искусства, сколько в глубине понимания русской духовной музыкальной традиции. Именно это и не позволило Глинке вписать в истории русской духовной музыки свою оригинальную страницу. Композитор должен был сделать выбор, и он сделал его. Не отслужив капелли и трех лет, он подал в отставку. Так достаточно плачевно закончилось его директорство и одновременно попытки развить многовековую традицию. Но Глинка на этом не завершил свои взаимоотношения с духовной музыкой. И тогда и позднее он неоднократно высказывается по поводу состояния дел в русском церковном пении. Высказывания эти были не всегда последовательными и даже не вполне профессиональными. Их отличала зачастую скорее эмоциональность, нежели выверенность суждений. Глинка многое воспринимал сквозь призму «связь» современного ему музыкального мышления, более профессионального с точки зрения дальнейшего развития и становления светской музыки, но в то же время более отдаленного от реальных, корневых проблем российского единогласия и духовного многоголосия. Именно глинки принадлежат вполне уничижительные и надолго запомнившиеся слова об Сахар Медович Патокин. Он употребил их в одном из своих писем, приятелю, который выразил свой восторг услышанными произведениями Бортнянского. Глинка отвечала ему в шутливой форме, удивляясь, что тот, обладает тонким слухом и изящным пупком для вбирания в себя всего прекрасного, пишет о Бортнянском. Что такое Бортнянский, ритоический, полушутя восклицает Глинка. И сам себе отвечает, Сахар, Медович, Патокин, довольно Оценка, казалось бы, требует разъяснения, но разъяснения нет. Правда, тут же Глинка дает совет, наказание тебе посылают следующий рецепт. И далее высказывает ряд более чем спорных, а скорее сверхсубъективных суждений. Для драматической музыки Глюк, первый и последний, безбожно обкраденный Моцартом, Бетховеном. Для церковной Бах, для концертной Гендель, Гендель и Гендель. Глинка, композитор, ратующий за очищение русской церковной музыки, вдруг советует Баха. Скорее всего, письмо это было написано в минутном настроении, не более. А формальная красивость и распевность италинизированных в известной степени концертов Бортнянского была здесь оценена Глинкой несколько прямолинейно и по-прежнему лишь эмоционально, не более. И в это время, и позже Глинка так и не даст дальнейшей точной и обоснованной оценки творчества своего предшественника. Однако он успел дать кличку, повторявшуюся затем долгое время, Будучи представителем поколения, вырвавшегося тогда окончательно из-под итальянского влияния в области музыки, в частности, в области оперной и хоровой музыки, Глинка зачислил в безоговорочных эпигонов итальянской манеры и Бортнянского, возводя отдельные его недочеты в ранг общей неудачи. В этом смысле Глинка шел на поводу у Адоевского, который громогласно объявил о начале русской музыки и ее нового этапа в 30-е годы 19 -го столетия. Призыв Адоевского и его... Патриотический пафос был очень важен и нужен современникам. Но по прошествии десятилетий и нельзя согласиться с музыкальным критиком, невольно зачеркнувшим целую эпоху, предглинковскую, как это принято говорить. В сознании Адоевского Сахар Медович Патокин уже не просто отслужил свое, но и вообще был мастодонтом, вымершим, не оставив потомства и прямых последователей. Наивность и голословность некоторых утверждений Адоевского очевидно Даже под конец своей жизни, в 1864 году, когда он написал важнейшее свое сочинение к вопросу о древнерусском песнопении, его преследовали прежние еще юношеские взгляды, взгляды романтика и светского человека, пытающегося разобраться в проблемах духовной музыки как бы извне, со стороны. Отделяя неотделимое музыку и текст, Адоевский отмечал, что музыка сама по себе есть искусство безотчетное, искусство выражать невыразимое. В этом смысле достижения чистых музыкантов в сфере развития народного мотива в музыке Глинки, Доргомышского и других для Адоевского были более ценны нежели громадная, поисковая, подготовительная работа лучше разбирающихся в традициях перческого искусства их предшественников Бортнянского или его ученика Варламова. Потому по Адоевскому в итальянской концоннете Глинки или же во французском романсе Доргомышского больше русского настроения, нежели, например, в русской песне Варламова. И это утверждение было лишь эмоциональным выпадом, ибо Варламов, создав в частности полную школу пения, первое настоящее методическое пособие по хоровому пению, развивал мысль о необходимости обучать пению всех людей, даже с ограниченными от природы музыкальными данными. Варламов сформулировал в пособии те принципы хорового искусства, некоторые из которых продолжают существовать и использоваться по сей день. Причем во вступлении Варламов писал, что при составлении ее школы я руководствовался как работой с певчими, так и в особенности вдохновенными произведениями знаменитого моего учителя Портнянского. Таким образом, намекая на некоторую нерусскость Варламова, Адоевский разом нападал и на его наставника. Однако, имея отрицательное мнение о музыке композиторов предшествующего поколения, Адоевский всегда отдавал ответственность, Большую дань уважения тем достижениям, которые были сделаны Дмитрием Степановичем в области практического развития хорового дела. После Бортнянского уровень хорового пения в капелле стал заметно снижаться. Это беспокоило современников. Хотя процесс этот объективно продолжался еще долго, и через столетие уже никто никогда не мог себе даже представить, как звучала музыка в исполнении капеллы при Бортнянском, могли лишь говорить о том, что это было прекрасно и неповторимо. Адоевский застал при Львове, И упадок исполнения, и упадок в уровне образования. Вы сами признаете нерешительность, с которой харисты атакуют ноту, писал он Львову. Вспоминая чисто голосовое, многолетнее старание при подготовке голосов в прежней капелле он также добавит. Настоящая метода та, где не употребляется никакого другого инструмента, кроме камертона, от которого ученики должны брать какой угодный интервал. Как эти высказывания не соответствуют тому, что Адоевский скажет ранее, услышав одно из выступлений придворной певческой капеллы, когда исполнялась оратория Гайдна «Сотворение мира»? «Нигде хоры Гайдна и вообще хоры не могут быть исполнены с той точностью и энергией, коими отличаются наши придворные певчи. Хоры наших певчих производят впечатление, доходящее до физического потрясения. Они своей силой соответствуют великим идеям сочинителей». Говорится, что взгляд со стороны иногда более точный и правилен, нежели из глубины. Говорят и иначе, нет пророка в своем отечестве. Последнее утверждение относительно Бортнянского было бы, конечно, преувеличено. Его всегда помнили и знали. Но вот наиболее емкую, выразительную характеристику его творением дал одним из первых — Гектор Берлиоз. Посетив Россию в 1840-х годах, он много встречался с музыкантами, слушал различные сочинения — Почти постоянно он вел записи, писал письма, и в одном из них мы встречаем ныне уже достаточно хорошо известную запись. Однажды, когда ее императорское высочество, великая княгиня Лейхтенбергская, оказала мне честь, пригласив прослушать в Санкт-Петербургской дворцовой церкви обедню, исполнявшуюся для меня, я имел возможность судить о той изумительной уверенности, с какой эти предоставленные самим себе певчие модулировали из одной тональности в другую. Переходя.